На озере меня начинают охватывать первые волны паники. Дорога до него заняла больше времени, чем мы думали. Но Орловский от своей идеи не отступил. Здесь располагалась база отдыха с круглогодичной рыбалкой. Рыбу выпускали в озеро, а потом брали за вылов деньги. Слава Богу, Андрей ограничился простой покупкой свежего лосося. И нам не пришлось скакать по озеру в лодке с удочками на перевес. «И куда люди едут в такую рань?» – ругнулся в который раз Орловский, пристраиваясь за старой видавшей виды Нивой. Вот так опаздываем по всем фронтам. И мне даже не хочется заверять его, что он не прав. Час из отпущенных нам восьми уже истек, а впереди столько работы, что хоть вешайся. Зато у нас есть свежий лосось. А свежий лосось в кулинарном деле способен нивелировать остальные промахи. По крайней мере, мне хочется думать именно так. В гипермаркете тоже довольно много людей. В пятницу все с самого утра бегут за покупками, чтобы ехать на даче. Мы носимся, как угорелые, с огромным списком продуктов, попеременно ругаясь, когда не сходимся на выбранных марках специй, муки или шоколада. Следом, как приклеенный, следует оператор. И я уже воспринимаю его как часть антуража, не играя на камеру, Не припоминаю остроумные фразы, которые казались мне уместными, когда я только думала о предстоящем дне нашего ресторана. «Здесь нет свежей вишни!» – буквально рычит Орловский, обегая отдел фруктов по сотому кругу. «Чем мы можем ее заменить?» «Ничем! Будем искать вишню!» «Ты с ума сошла! Мы и так потеряли кучу времени!» «Можно было обойтись дефростом. Дефрост здесь имеется в виду размороженный лосось. А не тащиться, черти, куда за рыбой? Пухляш! Ну что, пухляш? Несмотря на предупредительные нотки, которые слышны в голосе Орловского, последнее, чего я сейчас боюсь, ссоры с ним на весь гипермаркет под прицелом камеры. Что ты предлагаешь мне сделать? Носиться по другим маркетам, пока мы не найдем вишню? а потом пригласить гостей в пустой ресторан и выставить им на стол пакеты с едой? Нет, здесь недалеко лавка. Помнишь, ты там брал что-то для остяга, когда праздновали день рождения твоей мамы? Точно, свежая грядка, пухлик, я тебя люблю. Выкрикнув эти слова, Орловский устремляется с тележкой на кассу, и мне ничего не остается, как следовать за ним. А его признание – это просто фигура речи, ничего кроме».